Украина подверглась страшному разорению, и путивляне рассматривали многолетнюю льготу как законную награду за все понесенные ими жертвы и тяготы. С воцарением Шуйского Путиль должен был потерять все привилегии. Немаловажное значение имело и следующее обстоятельство. Уверенность путивлян в том, что борются за восстановление попраной справедливости, за доброго царя и против сверхших его лихих бояр. События в Путивле развивались так. В мае 1606 года власти направили туда гонца Г. Шипова. Гонец должен был убедить путивлян, что новый царь будет жаловать их своим царским жалованием, кавычки, «свыше прежнего», кавычки закрыть. От имени царя он предложил горожанам прислать в столицу, кавычки, «лучших людей, человек трех или четырех», кавычки закрыть, для изложения своих нужд и требований. В обращении к жителям Путивля Власти просили, чтобы те, кавычки, сумнения себе не держали ни которого. Кавычки закрыть, скобка. По поводу гибели их доброго, в кавычках, царя Дмитрия. Скобку закрыть. И жили, кавычки, в опокое и тишине. Кавычки закрыть. Шуйский прибег к прямой лжи, утверждая, будто самозванец перед смертью, сам объявил, кавычки, передо всем московским государством, многоточия, Всем людям вслух, что он прямой, скобка подлинный, r.s, скобку закрыть, вор от Отрепьев, кавычки закрыть. По словам английского современника М. Молчанову, удалось вовлечь царского гонца в заговор. В действительности помощником Молчанова стал вновь присланный в путевль воевода князь Г.П. Шаховской. Князья Шаховские принадлежали к младшей ветви Ярославского княжеского рода. Они «захудали» в кавычках, задолго до опричнины, и двери Боярской думы оказались для них закрыты. Отец ГП Шаховского, Петр, числился младшим воеводой в Чернигове. Там он и попал в плен к самозванцу. Петр заслужил милость от Репьева, и по некоторым сведениям, ходил воровскую думу в Путивле. В московскую Боярскую думу Петр не был допущен. В Москве ни Петр, ни его сын Григорий Шаховской не получали никаких ответственных должностей. По свидетельству К. Буссова, князь Г.П. Шаховской собрал в Путивле всех горожан и уверил их, что Дмитрий жив и скрывается в Польше, где собирает войска для нового похода. Шаховской провел несколько месяцев в путивльском воровском лагере и потому был хорошо известен служилым людям путивля. Автор кавычки нового летописца", кавычки, закрыть возлагал на него всю ответственность за восстание в Северской Украине. Кавычки. Первое же зачало крови христианские, отметил летописец, князь Григорий Шеховской. Измени царю Василию. Многоточие. «Сказа путильцам, что царь Дмитрий жив есть, а живет в прикрытие, боится изменников убийства». В действительности Г.П. Шаховской был третьестепенным деятелем, малозначительной личностью. Вся его роль свелась к участию в мистификации, послужившей толчком к грандиозному восстанию. Судьба столкнула Молчанова с Шаховским, в самый момент его бегства из Москвы. По словам я Маржарета, из царских конюшин в Кремле пропало несколько лучших лошадей, которые затребовали неизвестные лица, действовавшие от имени спасшегося царя Дмитрия. Тотчас по Москве распространился слух, что вместо государя убит некий немец, а Дмитрий должен был уйти вместе с Молчановым, своим ближним служителем. Слух был записан С. Немаевским. Камердинер самозванца и, хвали Бога, в записке 1607 года отметил, будто в царских конюшнях пропали лошади и исчез Михайло Молчанов. Кавычки, откуда всевластная весть была в столице, что Дмитрий с Молчановым и с несколькими иными потаенно ушел. Многоточие кавычки закрыть. Одним из самых осведомленных писателей «Смутного времени» был Конрад Бусов. По его словам, князь Г. Шаховской выехал в Путивль, взяв с собой из Москвы еще двух поляков в русском платье. Некоторые